Оно пришло из резервации. Суббота. Денора может определить, в каком порядке участники потения приехали сюда вчера вечером. Кассиди, конечно, был первым. Это его жилье. Он столько всего сюда притащил, что явно не собирался отсюда уезжать. Его отец приехал следующим. Его передние шины повернуты под углом, который он называл «лихим», будто его грузовик остановился, угодив какой-то безумный оползень, и ему пришлось переждать, пока осядет вся пыль, перед тем, как он смог открыть дверь, выйти из кабины и снять с себя темные очки. После этого эффектного или неэффектного появления приехали Виктор и Натан «Желтый хвост», полицейский автомобиль, упирался носом прямо в костер, будто заявлял на него права собственности. Следы его шин на снегу показывали, где им пришлось свернуть с подобия дороги, чтобы объехать грузовики, которые считали себя такими важными. Последний, вероятно, этим утром, когда закончилась ее смена, приехала Джолин и припарковала машину вплотную к старому грузовику Кассиди, который обычно стоял на шлакобетонных блоках а теперь лежит на земле, словно смущенный тем, что он наделал. Пока что из потельни еще не вышел ни один из участников. Денора сначала решила, что все дело, как обычно, в церемонии поглощения пива, который ее отец объявил ликвидацией обезвоживания. Но тогда бы машины Виктора здесь уже не было и ни за что полицейский «желтый хвост» не позволил бы несовершеннолетнему Натану выпивать вместе с ее отцом и Кассиди, даже если Кассиди, наконец, уже немного образумился, по словам матери Деноры. «Эй!» — зовет Денора, хотя она еще довольно далеко. Она могла бы кричать громче, если бы захотела. Насколько она видит, это место уже дважды умерло. Даже потельня обвалилась. От дыма и струек жара воздух над ней дрожит. Одеяло или что там еще тлеют. Настоящая мусорная яма. В следующий раз потение будут проводить в другом месте. Хорошо, что мама Деноры не видела дыма. «Я разрешаю тебе только потому, что там находится Кроу из Бакалеи», сказала она только что Деноре у ворот скотозаграждения, после того, как удостоверилась, что рядом припаркован грузовик Джолин вернусь через час тебе повезло что мне надо вернуть это Моне». это было формы для запекания которая приехала из дома трея в дом деноры потому что трина всегда ездит покурить вместе с моной в ее новом трейлере один старый медведь весной наведывается в кусты за ягодами по соседству с трейлером и мама деноры вечно говорит об этом глупом как она считает старым медведем Глупо он или нет, этот старый медведь, служит для мамы оправданием для еще одной сигареты, еще одной пачки, еще одной коробки. Похоже, она совершенно добровольно стала заключенной в этом укромном убежище Моны с маленькими окошками. По мнению Деноры, он похож на рубку космического корабля, и ей кажется, что они вдвоем замышляют какой-то большой побег, когда Денора уедет из дома. «Через час на этом месте», — отвечает Денора маме. Ей кажется, что это слишком по-военному — повторять команды, чтобы ничего не перепутать. Но Денора ей подыгрывает, чтобы не вызывать у мамы недовольства. Все еще стоя у ворот, откуда место обитания Кассиди выглядит то ли городом призраков, то ли кладбищем автомобилей, даже собак нет. Как нет собак? Денора смотрит назад на дорогу и ищет взглядом мамину машину. За поворотом направо, где дорога ныряет вниз, виден только снег. Снег и еще снег, а за ним мерцает озеро, где, как ей рассказывал папа, очень давно погиб один из его приятелей. Но у отца для каждого места резервации всегда припасена какая-нибудь история. Если не о давнем школьном приятеле, то о глубоком ущелье, где он однажды завалил чернохвостого оленя, о горной гряде, где он нашел маленькую пирамидку из медных патронов к винтовке Буффало, о том месте, где он однажды видел барсука, который мчался по траве, а орел пикировал на него так, будто принял его за необыкновенно крупную луговую собачку. Когда Денора была маленькой, она с восторгом слушала его истории, а потом, позднее... Мама сказала, чтобы она была осторожнее и не принимала их слепо на веру. Но в истории о погибших друзьях Денора верит до сих пор. Потому что о таких вещах врать нельзя, а ее отец довольно суеверен, но думает, что этого никто не замечает. Вот, например, тот день, когда они с рики Кассиди и Льюисом перестреляли всех в Апите на участке, где им быть не полагалось, на том, что озеро Он никогда не говорил ей, ни разу, даже в свою защиту, даже для того, чтобы рассказать ей все до конца, что все было не так, как выглядит, что отчим рассказывает ей неправду, как они стояли, расставив ноги, в воздухе клубились поры дыма, и они стреляли. Бум-бум-бум. А не рассказывал он ничего потому, что если бы он сказал об этом вслух, то в следующий раз, когда он будет целиться в запретного вапити, У него собьется прицел, а только на вапите он теперь и может охотиться. Так же, как он никогда не рассказывал ей свою версию о том случае с вапите, но никогда не рассказывал ей, как именно погиб в озере его друг, только говорил, что там нашли его тело. По его представлениям, если он расскажет, что произошло в действительности, то сам попадет в перекрестие прицела смерти. Поэтому, поскольку он сам не хочет говорить о той истории, она в нее вроде как верит, несмотря на предостережение матери. Но все же отец должен до сих пор думать о том друге, даже если не хочет говорить о нем вслух. Как он мог не думать о нем? Каждый раз, когда он приезжает сюда повидать Кассиди, он, наверное, останавливается на полпути у ворот и оглядывается на Утиное озеро. Он говорит, когда его другой друг Рики нашел в озере утопленника. Рики самого посадили в тюрьму. Не потому, что он убил человека. Все знали, кто это сделал. Но потому, что ему пришлось вломиться в один из чужих летних домиков на озере, чтобы позвонить и сообщить о трупе. А копы не могли оставить без внимания взлом и проникновение, ведь он нанес ущерб чужой собственности. Все это было частью того урока, который хотел преподать ей отец, была уверена Денора. Именно поэтому он рассказал ей об этой истории. Но она не совсем поняла. Хотел он предупредить ее, что нельзя вызывать копов или что нельзя находить мертвое тело. Может, нельзя и то, и другое? Возможно, если найдешь мертвеца, плавающего в воде, лучше просто идти своей дорогой. Пусть его найдет или кто-нибудь другой, или вообще никто. Ей известна шутка насчет того, что индейцы похожи на крабов в ведре. Они всегда втаскивают обратно того, кто уже готов выбраться из ведра. Но она считает, что они больше похожи на лошадей, тянущих плуг в старину. Все они просто шагают прямо по своей собственной борозде, стараясь не замечать, что происходит рядом с ними. Кстати, о лошадях. Где лошади Кассиди? В прошлый раз, когда она здесь была, отец позволил ей сесть на ту пятнистую, которую Джолин называет трехцветной, как кошку. Но когда это было? Прошлым летом? Джолин тогда уже жила здесь? Да, жила. Отец тогда еще называл ее Долли, считая, что это отличная шутка. А Кассиди сначала даже подыгрывал, изображая, будто у него есть борода и если его подружку зовут Доли, то значит он Кен, ха-ха-ха. Это было так глупо, что Деноре стоило большого труда удержаться от улыбки. Они так натурально дурачились, что она почти видела отца и Кассиди такими, какими они были 20 лет назад. И она не могла не улыбнуться, а джулин посадила ее себе на плечо. Хороший был день. Но сейчас загоны пусты, калитка хлопает, Но Кассиди не продал бы своих индейских лошадок. Наверное, они пасутся где-нибудь на лугу и не вернутся в конюшню до темноты. И еще, а какая ей разница? Денора не собирается проводить большую перепись лошадей и подсчет по головам. Ей нужны ее 40 долларов. Денора кивает себе Идет по петляющей дороге, стараясь шагать по колеям, потому что снег покрыт твердым настом, и ей ни к чему слишком напрягать колени перед вечерней игрой. Она почти уже подошла к грузовику Джолин, когда дверь со стороны водителя открывается, и Джолин ставит правую ступню на подлокотник, заклеенный липкой лентой, чтобы завязать шнурок на высоком, облегающем ногу ботинке. Ее длинные волосы падают на колено. «Эй!» окликает ее Денора, чтобы в нее не выстрелили. Джолин резко оборачивается, убирает волосы с лица, с распухшего красного правого глаза, но это не Джолин. «Вау!» — говорит Денора, резко останавливаясь, и еще раз окидывает взглядом все вокруг, чтобы удостовериться, что здесь по-прежнему живет Кассиди. Не Джо сдавленно хихикает, продолжает завязывать свои шнурки. Ты кто? — спрашивает Денора. — Не волнуйся, — отвечает Ниджо. — Это не облава, малышка. — Малышка? Юная леди? Ниджо выпрыгивает из грузовика, горбится, вытягивает руки в стороны, запястьями вверх, потягивается, будто зевает всем телом. На ней черные спортивные шорты и выгоревшая желтая майка со срезным гербом и глубоко вырезанной горловиной. Красно-коричневый спортивный бюстгальтер. А кто носит спортивный бюстгальтер такого цвета? — Где Джолин? — спрашивает Денора, даже не пытаясь скрыть обвинительный тон. — Ты девочка Габриэла, — говорит женщина, склонив голову на бок и рассматривая Денору. — Ты правда на него похожа. Не обижайся. — Ты из племени Кроу? — спрашивает Денора. «Твой отец был бы красивый, если бы он был девушкой», — говорит женщина. «Я Шейни. Шейни Холдс. Лучшая кузина Джолин. Может, лучшая кузина всех времен и народов. жюри все еще не пришло к единому мнению». «Что ты здесь делаешь?» «Меня допрашивает ребенок?» — отвечает эта Шейни с улыбкой. «Потом с важным видом заводит руку за спину». В грузовик Джо достает баскетбольный мяч и стучит им перед собой, словно что-то сейчас начнется. «Ты ведь играешь?» — говорит она, и бросает мяч Деноре. «Твой папа говорит, что ты очень хорошо играешь». «Ты знаешь, где он?» — спрашивает Денора, в третий раз окидывая взглядом участок Кассиди. «Желаю тебе удачи!» — с улыбкой отвечает Шейни. «О чем это ты?» «Тот мальчик. Нат?» Натан желтый хвост. «Он услышал, как собаки лают на кого-то. Вон там», — говорит Шенни, выпячивая подбородок в сторону склона, спускающегося вниз, туда, где начинается лес. Его отец, большой коп, подумал, что будет супер по индийски отправиться вниз верхом на лошадях и посмотреть, что там такое. «Папа умеет ездить верхом?» — удивляется Денора. «Я рада, что они уехали», — говорит Шейни. «Не могу бросать мяч, когда в загоне лошади. Мне кажется, что одна из них какая-то чересчур пугливая. Не знаю, их это раздражает». Но теперь, когда они уехали... Она протягивает раскрытую ладонь к мячу, и Денора возвращает ей подачи снизу. «Почему горит потельня?» — спрашивает Денора. «Они сделали каркас из пластика», — отвечает Шейни, насмешливо качая головой. А он плавится от жара. Все обвалилось внутрь на камне. Мне велели следить за ней, чтобы трава не загорелась. Денора кивает. Очень похоже на ее отца. Даже Натан поехал верхом, — недоверчиво говорит Денор. Он всегда косил под гангстера. 200 лет назад гангстеры были военными кавалеристами», — отвечает Шенни, и бедром захлопывает дверцу грузовика. «До 21 пока они не вернутся». «Хочу посмотреть, не врал ли твой отец насчет того, на что ты способна». Денора смотрит на столб с корзиной, торчащей из травы, ярдах в 15 пятнадцати слева от них, недалеко от сортира. Щит представляет собой полусгнивший квадрат, прибитый гвоздями к электрическому столбу. На такой площадке, если не сделаешь бросок от лицевой линии, то приземлишься после прыжка под корзиной на грабли и щепок, пропитанных криозотом. «У меня сегодня во второй половине дня игра», — говорит Денор. Шенни кивает, смотрит вдаль, на серые деревья, будто ищет там мужчин. «Ты можешь подождать в прицепе, если замерзла», — говорит она, «или посидеть в грузовике. Кажется, вчера ночью они переломали все садовые кресла вокруг костра». Она права. Стул возле потухшего костра сложился пополам. Второй лежит на боку, отброшенный далеко в сторону, на траву и снег. «А ты играла?» — спрашивает Денора. «В школе?» «Да я жила на диете из баскетбольных мячей, малышка», — отвечает Шейни, силой хлопая по мячу двумя руками. И Денора тут же понимает, что не собирается сидеть ни в каком прицепе или за рулем какого-то грузовика. «Разве что только до 21-го», говорит она Шейни, — «пока они не вернутся». «Уверена, что твой тренер не будет против?» — Нет, если я буду играть так, как играю, не будет. — Сколько тебе лет? — спрашивает Шейни, насмешливо прищуриваясь, отчего вокруг ее глаз появляются морщинки. — А тебе сколько? — тут же парирует Денора. Шейни указала головой в сторону, зовет Денору следовать за ней. Денора идет за ней и, сворачиваясь с дороги, видит, что лобовое стекло грузовика ее отца провалилось внутрь со стороны пассажирского сиденья. На секунду она даже замедляет шаг, но ведь произойти могло что угодно. Насколько она его знает, он уже готовит шесть различных историй о том, что случилось. Одна грандиознее и невероятнее другой, и в каждой из них виноватым будет не он. А седьмая история, вероятно, будет о том, как ему нужны эти 40 долларов на новое лобовое стекло. Неужели его финалистка хочет, чтобы он замерз зимой насмерть? Денора идет по следам шейни, которые та оставляет в твердом снегу. Она выбирает камни и сухие участки, но этот путь позволяет им дойти туда, не промочив ног и не растрапав до крови голени. Шейни сильно бьет мечом о бетон и следит за его полетом вверх и вниз, одновременно снимая повязку для волос запястья и собирая волосы на затылке. На третьем отскоке меча она прыгает вперед, как кролик, хватает его в полете, потом резко останавливается, делает одно обманное движение и взлетает вверх, выполняя аккуратный бросок с отклонением от кольца, в результате которого мяч точно ложится в корзину, как деньги в банк. «Твой тренер разрешает так выставлять вперед левую ногу?» — спрашивает Денора, стоящий на одном колене и завязывающий шнурок на правой спортивной туфле. «Это же Кроуболл», — отвечает Шенни. «А вы во что здесь играете? Соблюдаете основы техники и остальную скучную чепуху?» Денора берется за другую туфлю, туго затягивает шнурок, проверяет, одинаково ли завязаны банты. Не потому, что она суеверна, а потому, что разумно завязывать их одинаково. «Закончила тянуть время?» — спрашивает Шейни. Она стоит у столба и подает ей мяч через площадку. Денори приходится быстро вскочить, чтобы поймать его у живота и не дать ему врезаться в лицо. Шея не выше ее примерно на 6 дюймов. Но высокие девушки никогда не вводят мяч в игру, по крайней мере в маленьких школах, в школах резервации. Высоких девушек учат заграждать проход соперницы кольцу, делать подборы, располагаться вблизи кольца и наигрывать комбинации, используя бедра и локти. Все это, конечно, необходимо команде для победы, но мало толка в игре один на один, который состоит из резких ударов, остановок и рывков. Денора один раз делает дриблинг, чтобы почувствовать этот мяч, эту площадку. «Разогреемся», — предлагает Шейни, подскакивая на месте. Денора бросает ей мяч обратно со словами. «Чтобы ты могла определить мою доминирующую руку, мое любимое место на трапеции?» Шейни смеется и отвечает, «Тут нет трапеции, малышка, только ты и я». «Черноногая и Кроу», — говорит Денора. «Если тебе так хочется на это посмотреть», — отвечает Шейни и подходит к тому месту, где должна быть линия штрафного броска. Ждет, чтобы Денора встала на позицию перед ней. Денора не торопится, не позволяет себя торопить. «Не бойся, я не хочу измотать тебя перед важной игрой», говорит Шейни слегка язвительным тоном, и бросает перед собой мяч, чтобы Денора его осмотрела. Денора берет мяч обеими руками, крутит его по направлению к себе и демонстративно оглядывается по сторонам. «Что тут? Есть еще одна баскетболистка, которой я не вижу». «Ты дерзкая, мне это нравится», говорит Шейни, принимая мяч обратно. «Такая же, как твой отец». «Закончили тянуть время?» — спрашивает Денора. Становится в стойку, ладони подняты, она дважды хлопает предплечьями по внешней стороне коленей, будто включает состояние защиты. Шейни один раз стучит мечом о бетон у правого бедра, а затем поворачивается кругом, подставляя Деноре свой зад и оставляя ее сзади, как и надо действовать, имея преимущество в размере. Когда ты проигрываешь в размерах, ты можешь рассчитать время и просунуть руку, выбить мяч у соперницы. Денор отступает, будто поддается на ее уловку. Затем, когда шея не в следующий раз бьет мячом о землю, и ее округлая спина оказывается у груди Деноры, Денор отступает назад. Ее тренер называет это выдернуть стул. Она протягивает правую руку к этому мелькающему пятну из оранжевой кожи. Но только Шейни не собиралась оставлять ее сзади. Она устроила ей западню. Теперь она разворачивается в другую сторону. Ее длинные ноги дают ей возможность сделать то, что выглядит как неправильный первый шаг, и к тому моменту, когда она уже сделала этот шаг, посылая мяч вперед дриблингом, за которым она должна успеть, Денора уже потеряла свою позицию и может только смотреть. Ее еще никогда так не обходили. Еще хуже то, что Шейни не просто забрасывает мяч в корзину. Она ловит его обеими руками, резко отводит локоть направо, ставит один хай-топ, высокая кроссовка. На столб, примерно на уровне груди, и использует ногу, чтобы толкнуть себя еще выше, поворачиваясь в воздухе вокруг правого бока, и таким образом ей приходится провести мяч вокруг сетки будто ей надо продираться сквозь деревья, чтобы добраться до корзины. Она кладет его в корзину обеими руками и приземляется, уже отбегая назад. Денора понимает, что на ее лице сейчас написано «Черт, отличный бросок!» Кажется, ее ждет отличная игра.